Глава 8. Голос Нью-Мидлтауна. Проснувшись, Джон лежал некоторое время, не двигаясь и оглядывал комнату. Как всегда в последнее время, по утрам его охватывало чувство совершенно нереальности всего происходящего. Комната была просторной, с изящно изогнутыми стенами и высоким потолком, отделанным узорчатым пластиком цвета слоновой кости. Через пыльные окна на пол стекал красноватый свет солнца. Интересно, а для чего эта комната использовалась раньше, подумал Кеннистон. Так же, как и все помещения огромного небоскрёба, стоявшего на центральной площади, эта комната была поначалу совершенно пустой, если не считать нескольких массивных столов. Похоже, в здании ранее размещались какие-то общественные учреждения. Во всяком случае, так решил мэр, осмотрев небоскрёб. По его настоянию здесь разместились сотрудники промышленной лаборатории. Джон чуть приподнявшись, взглянул на соседние койки. Хубл ещё спал, закутавшись в одеяло. На кровати рядом сладко похрапывал Бэйтс. Но молодой Криски уже проснулся. Он лежал, заложив руки за голову и неподвижным взглядом смотрел на укутанный им гвой потолок, явно о чём-то размышляя. "Бог мой, как же я мог забыть?" С угрызениями совести вспомнил Кеннистон. Он тихо встал с кровати и подойдя к Криски, присел рядом с ним на стуле. «Прошу прощения, Луис», – тихо сказал он. «В суете последних дней я забыл спросить, как дела у твоей невесты?» Криски долго молчал, а затем бесстрастно произнес, не поворачивая к Джону головы. «Почему вы вспомнили об этом, Кен?» «Моя девушка умерла миллион лет назад». «Видите, как все просто?» Кеннистон не нашел, что сказать в ответ. Только сейчас он вспомнил, Криски намеревался жениться на девушке, жившей в небольшом поселке в пятидесяти милях от Миддлтауна. Да и что можно было сказать в утешение? Подобные трагедии произошли почти со всеми. У матери, чей сын жил в Калифорнии, у супруги, чей муж отправился в служебную командировку, у семьи, чьи дети отправились погостить на ферму к дедушке. Какое счастье, что я сирота. Единственный близкий мне человек, Керл, сейчас рядом, подумал Джон. Впрочем, нет. Не рядом. Надо сделать всё возможное, но удержать её. В комнате стало шумно. Проснулись и остальные сотрудники лаборатории. Кеннистон оставил в покое молчавшего Луиса и вернулся к своей койке. Одевшись, он достал из кармана брюк смятую пачку и с наслаждением затянулся первой за сегодняшний день сигаретой. Первый? Он дрожащими руками стал шарить по карманам пиджака и плаща, но вы ничего там не нашёл. Чёрт побери, уныло произнёс он, глядя на дымящуюся сигарету. Скоро мы останемся без Хубл, энергично сделавший зарядку, понимающе усмехнулся. Что поделаешь, Кен? Скоро вам курильщикам волей-неволей придётся отучиться от этой вредной привычки. А вот без зарядки здесь не обойтись. Слишком много дел нам предстоит сделать за очень короткое время. По дороге в общественную столовую Хубл сказал ему: "Сегодня у меня будет хлопотный день, Кен. Вчера Маклин привёз из Мидлтауна бензиновые моторы и насосы. С их помощью мы попытаемся наполнить водой гидропонные резервуары и, может быть, даже городскую систему водоснабжения. В городе есть свои очень мощные насосы, но их приводят в движение атомные двигатели весьма хитрой конструкции. Понадобится время, чтобы разобраться в их устройстве. А как дела обстоят с запасами продовольствия? поинтересовался Джон. Пока плохо. Вся провизия и медикаменты размещены в зданиях, переоборудованных под склады. В типографии сейчас печатаются продуктовые талоны, без них вы не обойтись. А как насчёт автомобилей? Мэр Гарис издал мудрый указ: пользоваться личным транспортом запрещено. Более того, шеф полиции Кимер настоял на принятии особых мер безопасности. С сегодняшнего дня населению запрещено покидать свои кварталы. Город-то нам почти не знаком. Кто знает, какие он готовит нам сюрпризы? Мы создали несколько отрядов из добровольцев. Они будут исследовать незаселённые районы. Кеннистон с одобрением кивнул. Он сделал последнюю затяжку и с явным сожалением отбросил в сторону окурок. "Это всё замечательно, хмыбл, сказал он. Боюсь, главная проблема будет в другом. В моральном климате. Если люди будут считать себя последними представителями человечества на земле, им будет нелегко жить". Хубл встревоженно взглянул на него и кивнул. Я понимаю, Кен, но пока нет поводов для отчаяния. Этот город оказался пуст. Но, возможно, причиной тому была эпидемия. Так или иначе, но массовой гибели людей здесь явно не было. Население-то куда-то эвакуировано? Да, но радио молчит на всех диапазонах. Напомнил ему Кеннистон. Верно. Но человечество может сейчас использовать совершенно иные принципы связи. Кстати, об этом я и хотел с вами поговорить. Прошлым вечером Бэйц обнаружил в одном из соседних небоскрёбов нечто вроде телестанции. Займитесь этим, Кен. Вы лучше всех разбираетесь в радиотехнике. В Тенистоне проснулось неистребимое любопытство завзятого технаря. Отлично. Я посмотрю, что там можно сделать, радостно сказал он. Они свернули на улицу, ведущую к столовой. Джон был приятно удивлён оживлением, царившим в этой части города. Семьи шли, весело переговариваясь, словно отправлялись на пикник. Из соседнего переулка выскочил в атагу мальчишек и помчалось на перегонки. За ними нёсся звонко лая махнатый пёс. На перекрёстке стоял лысый краснощёкий мужчина и попыхивая трубкой, флегматично разглядывал небоскрёб непривычной конической формы. Мимо него прошли две пышные дамы. Одна из них, ведя за руку капризного сынишку, доверительно говорила подруге: "Врачи сказали, что миссис Биллерс чувствует себя лучше, но её муж по-прежнему не приходит в сознание". Хубл, улыбнувшись, заметил: "Вот видите, Кен, люди ведут себя почти так же, как и в нашем добром старом Мидлтауне. Слава богу, способность человека к адаптации велика". После завтрака Бэйтс повёл их в небоскрёб, отстоящий на 2 квартала от центральной площади. В одном из огромных залов на первом этаже располагалось множество электронных установок, внешне напоминавших оборудование телевизионной станции. В высоких до потолка блоках аппаратуры были размещены многочисленные экраны, микрофоны и пульты управления. После долгих усилий Джон сумел открыть заднюю панель одного из таких блоков. Бегло взглянув на переплетение разноцветных жгутов, он нахмурился. Да, это похоже на телестанцию, наконец сказал он Хублу. Но принцип, на котором работает электроника, мне пока не ясен. Здесь нет ни ламп, ни транзисторов, ни микросхем. Могли бы вы в ближайшее время начать передачи? неожиданно спросил Хубл. Джон удивлённо взглянул на шефа. Побойтесь Бога, Хубл. Я не настаиваю на передаче изображения. Меня вполне устроил бы достаточно мощный радиосигнал. Кеннистон заколебался, переглянувшись со задаченным Бэйтсом. Что ж, попробуем. Но нам придётся действовать, что называется, методом тыка. Для начала надо разобраться, откуда на установке подаётся энергия. Бэйт вмешался в разговор. Пожалуй, я знаю. В соседнем зале находится устройство, напоминающее атомный генератор, сказал он. Похоже, мы видели с вами гул в системе водоснабжения под гидропонными резервуарами, Губол поморщился. Если это так, то нам лучше рассчитывать на собственные силы, Кен. «Я попрошу Маклина привезти вам несколько наших генераторов, работающих на жидком топливе. Думаю, их мощности хватит для любой, даже сверхдальней передачи». Джон вопросительно посмотрел на него. «Да, Кен? Я надеюсь, что люди, если, конечно, они еще обитают на Земле, обязательно услышат передачу собственного телецентра. Даже если это будет всего несколько слов, скажем, «Мидлтаун просит помощи». «Вряд ли эту фразу поймут». Но люди обязательно заинтересуются радиосигналом из давно покинутого города. Хорошо, я попробую, после некоторого колебания сказал Джон. Но сначала подключите генератор к силовому кабелю. Следующие несколько дней Кеннистон провёл почти безвылазно в телецентре. Он настолько погрузился в сложные технические проблемы, что почти не видел, как горожане продолжают адаптироваться к новому образу жизни. Лишь из окон доносился постоянный грохот от грузовиков. Этот Маклин продолжал перевозку оборудования и запасов продовольствия. Вместе с Кеннистоном трудились Бэйц и несколько инженеров, занятые запуском генераторов. По их словам, этой же проблемой были заняты и все остальные сотрудники промышленной лаборатории, включая Хубла. Городу нужен был надёжный источник электроэнергии. Через несколько дней инженерам удалось подсоединить генераторы к хитрой системе силовых кабелей телецентра. и Джон смог начать свой эксперимент. К этому времени он понял полную безнадежность своих попыток разобраться в принципе работы блоков аппаратуры и решил пойти более простым путем. Методом проб и ошибок научиться включать передатчик и микрофоны. Между тем, грузовики днем и ночью доставляли в Нью-Миддлтаун продовольствие, одежду, оборудование для больниц и мастерских, и даже книги. На заседаниях муниципалитета Маклин стал поговоривать об организации большой экспедиции. Он предложил создать автоколонну и исследовать окружающую территорию в радиусе нескольких десятков или даже сотен миль. Тем временем группы добровольцев исследовали город, квартал за кварталом, дом за домом, комнату за комнатой. Вскоре были сделаны два важных открытия. Однажды Хоббл оторвал Джона от его занятий и пригласил в путешествие. В лабиринт катакомб под городом. Помните, Кен, сколько мы ломали головы над проблемой, почему температура под куполом заметно выше, чем можно было бы объяснить солнечным обогревом, сказал он, энергично шагая по бульвару, ведущему к окраине. Недавно поисковые отряды обнаружили вентиляционные установки, подающие в город слегка подогретый воздух, но только вчера был найден источник тепла. Источник тепла заинтересовался Кеннистон. Выходит, вы нашли подземную тепловую станцию. Нет, всё куда любопытнее. Впрочем, скоро вы сами всё увидите. Они вошли в туннель, ведущий под землю и напоминающий вход в метро. Среди переплетения огромных труб располагалась кабинка скоростного лифта. Спустившись метров на 100, они вскоре оказались в обширном подземном зале, освещённом небольшим прожектором. Хубл подвёл Джона к металлической решётке, за которой в тьму уходила широкая шахта. Из глубины поднимались серебристые трубопроводы и разветвлялись под сводчатым потолком зала. Тёплый воздух приходит, как это ни странно, из глубин земли. Я понимаю, что звучит невероятно, Кен, но шахта уходит вниз на десятки миль, к самому слою магмы. Но магма чрезвычайно расколена, возразил Джон. Она была расколена, Миллионы лет назад, поправил его Хубл. Когда солнце и земля стали остывать, людям пришлось закрыть свои города куполами, а в качестве постоянного источника использовать тепло недр. Увы, его сейчас хватает лишь на то, чтобы нагреть воздух в городе лишь на несколько градусов. Если дело обстоит именно так, то вряд ли на земле остались поселения людей, безнадёжным голосом произнёс Джон, заглядывая за металлический барьер. Хубл промолчал и, резко повернувшись, пошел к выходу из зала. Второе открытие совершил Дженнингс, молодой торговец с автомобилями. В одном из самых высоких небоскребов он обнаружил огромный полукруглый зал с несколькими сотнями рядов кресел. На следующий же день, по просьбе мэра, на осмотр находки явились Кеннистон вместе с Бейтсом и Криске. Они прошлись между рядами, достигли овальной трибуны и недоуменно переглянулись. И что здесь особенного? устало произнёс Бэйтс. Это зал заседаний городского совета или лекционная аудитория? Ха, а вы посмотрите на кресла во втором ряду, усмехнувшись, ответил Дженкинс. Джон посмотрел вниз и охнул. Он увидел несколько десятков кресел необычной формы и размеров. Некоторые из них были широкими и плоскими, со спинками слегка наклонёнными вперёд. Другие были очень узкими, с высокими подлокотниками и без спинок. Остальные слегка напоминали обычные кресла, но углубления в сидениях были чрезмерно глубокими. «Что скажете?» — улыбнувшись, сказал Дженнингс, довольный произведенным на ученых эффектом. «Если это и кресла, то вряд ли они предназначались для людей». Кенистон внезапно представил себе огромный зал, заполненный частично людьми, а частично кем? Быть может, инопланетянами? Не будем спешить с выводами. Скептичный голос Бэйца развеял его фантастические видения. Откуда мы знаем? Может быть, это вовсе и не сидение. Но на всякий случай нам не стоит болтать об этом. Люди и так достаточно взбудоражены. Через неделю по инициативе мэра на центральной площади было объявлено собрание горожан. Этому предшествовала торжественная служба, проведённая в здании, переоборудованном под церковь. После её завершения горожане направились к площади. К 20 часам здесь собралось почти всё взрослое население Нью-Мидлтауна. На стенах домов были размещены громкоговорители так, чтобы все горожане могли услышать выступающих. На наспех сколоченную трибуну поднялись мэр Гарис, несколько членов муниципалитета и Хубл. К микрофону первым подошёл мэр Его пухлое лицо выглядело непривычно утомлённым, под глазами висели тёмные мешки. Зато речь была на редкость бодрой и полной ничем необоснованного оптимизма. Система распределения продуктов, разработанная лично им гарисом, работает безупречно, заявил он. О опасности голода нет, тем более что в ближайшее время заработают гидропонные плантации. Практически решён вопрос об электро- и теплоснабжении здания. В муниципалитете обсуждаются проблемы занятости населения. Предполагается открыть в меню Мидлтауне ряд фабрик и заводов, ориентированных исключительно на нужды города, наладить транспортную сеть и так далее и тому подобное. В заключение мэр вспомнил о Хубле и с нисходительным жестом пригласил его к микрофону. Хубл был краток. В начале он обратил внимание горожан на то, что прежние обитатели города оставили свои дома неспешно, без паники. Они взяли с собой все личные вещи, одежду, книги, мебель, из промышленных предприятий, если, конечно, они здесь были, вывезено всё оборудование, за исключением массивных атомных генераторов. рано или поздно и куда это привести в рабочее состояние. Но спешка в этом деле чревата серьёзными последствиями. Мэр Гарис с беспокойством слушал учёного. Ему казалось, что Хубол недостаточно оптимистичен. Извинившись, он вновь взял в руки микрофон и заявил: "Кстати, одна из найденных установок уже готова к применению. Вы уже слышали о местном телецентре? И мистеру Кенестану удалось наладить передающее устройство, так что в ближайшее время мы получим возможность вступить в контакт с другими городами. Толпа отозвалась на слова мэра восторженными восклицаниями. Стоявшего рядом с трибуной Джона немедленно окружили возбуждённые люди и засыпали его градом вопросов. Передатчик вряд ли заработает. А если и заработает, то шансов быть услышанным очень мало. Хотел сказать он, но не смог. Лица людей сияли такой неподдельной радостью, что он, пряча глаза, только пробормотал: "Мол, всё верно, завтра мы выйдем в эфир". После окончания митинга Джон подошёл к Хублу и тихо сказал ему: "Чёрт бы побрал этого Гариса. Он не имел права так обнадеживать людей. Теперь горожане уверены, вот-вот к нам придёт помощь от остального человечества". Хубл также выглядел озабоченно. "Вы правы, Джен. Мэр дал Маху, а я не успел ему помешать. Горожане теперь не сомневаются, на земле есть другие люди. Это совершенно не следует из того факта, что у нас есть вполне надёжно работающий передатчик. Но разве этого осла Гариса могут остановить какие-то постяки? Но теперь ничего не поделаешь. Вам те остаётся только начать с передачи и уповать на везение. Этой женочью Кеннистон впервые вышел в эфир. На 10 минут ежечасно, экономя энергию генераторов, он монотонно повторял одну и ту же фразу: "Мидлтаун просит помощи. Мидлтаун просит помощи". Приёмное устройство им с бойцом так и не удалось наладить. Оставалось надеяться на то, что услышав голос давно опустевшего города, земляне, если, конечно, они существуют, захотят узнать, в чём тут дело. Около здания телецентра собралась толпа и оставалась там всю ночь, хотя Бэйтс несколько раз пытался убедить людей разойтись по домам. Та же картина повторилась и в последующие дни. Неделя проходила за неделей, а Кеннистон повторял монотонно одну и ту же фразу: "Мидлтаун просит помощи". Он уже и сам не верил, что его кто-то услышит, и всё же продолжал передачи. Призыв о помощи горстки людей, затерянных в веках в холодном умирающем мире. «Миддлтаун просит помощи!» «Миддлтаун просит помощи!»